Глава 25 Боярышниковая изгородь, видневшаяся из окна ординаторской, расцвела так густо, что казалось заметенной снегом. Глядя на нее, пол размышлял о двух главных своих проблемах Арчин и Айрис. После демонстрации своих незурядных способностей, Арчин стал для него еще загадочнее. Поведение ее в последнее время было вполне разумным и срывов вроде того, когда она набросилась на медсестру в Бликхимской больнице, больше не случалось, если не считать легкой ссоры с новой санитаркой, которая, вопреки всем вокруг известному вегетарианству Арчин и распоряжению Пола, пыталась заставить ее есть тушеное мясо. Это наводило на мысль, что сестра Дэвис дала девушке самую верную характеристику – чужая. С другой стороны, ее успехи в английском были столь ошеломляющими, что Пол засомневался, действительно ли она учит его впервые. В голову приходили две возможности. Она могла вспоминать забытое или просто притворяться. Второй вариант казался менее вероятным. Шумахер твердо стоял на том, что никто не в состоянии изобрести совершенно новый язык так, чтобы филологи не распознали подделку. Однако нельзя было забывать о ее без гениальных результатах во всех без исключения тестах. Возможно, человеку со столь выдающимися способностями это и под силу. Откладывать разговор с Айрис становилось все труднее. Сталкиваясь с неизбежностью, Пол чувствовал все меньше и меньше уверенности в том, что ему удастся примирить Айрис с беременностью. Ему нужно было сейчас любое подтверждение своих сил, и он надеялся получить его, разгадав головоломку Арчин. Она быстро набирала словарь, после чего должна была наконец рассказать, хотя бы приблизительно о своем происхождении. Он постоянно спрашивал ее об этом, раздражаясь все сильнее из-за ее уверток, и сегодня почти окончательно уверился, что она лжет когда заявляет, что ей не хватает слов. Он уже почти собрался поймать ее за руку, но в последний момент призвал на помощь все свое профессиональное самообладание и сообразил, что эта ложь может быть вызвана какой-то глубокой психической травмой. Ему стало стыдно, что он чуть не сорвал зло на больной за то, в чем она не виновата и в чем не могла ему помочь. Из всех врачей Чента, кому как не бывшему сумасшедшему полу Фидлеру, понять весь ужас этой беспомощности. Он отпустил ее в палату, и едва дождавшись, когда он останется один, очередное катастрофическое видение схватило его мертвой хваткой. Из-за того, что он накричал на нее, Арчен теряет к нему доверие, вообще отказывается общаться с врачами и погружается в глубокую апатию которая не оставляет ей никакой надежды выбраться когда-нибудь из чем-то. Это настолько вывело его из равновесия, что он почувствовал, что не может больше работать, и раньше времени отправился за своей порцией чая с бисквитами. Торопиться не стоило, он это понимал. Лучше всего подождать, когда Арчин почувствует, что способна без затруднений высказывать свои мысли и начнет бегло говорить. Но предсказать, когда это произойдет, не мог никто, включая ее саму. По контрасту, плод в чреве Айрис созревал неуклонно, в полном соответствии с законами биологии, и он мог назвать неделю, если не день, когда ему предстоит появиться на свет. Зная это, он все же не мог заставить себя предпринять какие-то шаги. Все его мысли занимала Арчен, и он постоянно натыкался на нее, когда проходил по больнице. Сестра Уэллс подарила ей портфель с оторванной ручкой, из шкафа, в котором без дела валялись невостребованные родственниками вещи умерших. Она прикрутила из проволоки новую ручку и теперь повсюду таскала этот портфель с собой. В нем хранились вещи, которые она насобирала по всей больнице и которые были призваны помочь ей определиться в этом мире. Блокнот и карандаш, детский словарь с картинками, дешевый атлас в мягкой обложке. Альбом для рисования, который он купил для нее, когда, поддавшись импульсу, решил последовать совету сестры Дэвис и поехал в Бликхем заказывать рамку для портрета, который она тогда нарисовала. Сейчас портрет красовался на стене его кабинета. Увидев его впервые, Арчи от радости повисла у пола на шее. Пару раз он просил разрешения посмотреть содержимое ее портфеля. Но даже Атлас, который очаровал ее сильнее всего, судя по тому, что все страницы оказались испещрены ее забавными строконичными буквами, не стал тем ключом, которым он надеялся открыть железную дверь ее защиты. На просьбу показать, где находится ее дом, Пол неизменно получал прежний ответ. Палец утыкался в окрестности Чента. «А что, если она росла в полной изоляции?» вроде Каспера Хаузера. Сноска. Каспер Хаузер. Персонаж самого знаменитого одноименного романа. Год написания 1908. Немецкого писателя Якоба Вассермана. Года жизни. 1873-1934. Написанного по следам подлинного загадочного события. Когда в 1828 году На улицах Нюрнберга неожиданно появился молодой человек, не умевший ни ходить, ни разговаривать. Какой-нибудь сумасшедший гений держал ее в заперти и учил разговаривать на языке, который сам выдумал. Нет, это абсурд. Тогда у нее была бы агорофобия. Но в этом ровно столько же смысла, сколько в любой другой гипотезе. Когда пациентам по расписанию полагался дневной отдых, в больнице включали радио. Кроме того, в каждой гостиной стояли телевизоры с заблокированными ручками, чтобы больные не могли сами переключать каналы. Пол считал эту меру излишней, но не хотелось за такого пустяка пускаться в споры. Он наблюдал за реакцией Арчен. Музыка приводила ее в замешательство, независимо от того, что играли симфонический концерт или современные песенки, но разговорную речь она ловила с жадностью. Телевизором она пользовалась как учебным пособием, особенно когда речь сопровождалась надписями, рекламные объявления, спортивные результаты и так далее. Это давало ей звукобуквенный ключ. Тем не менее, само содержание передач ее пугало, словно открывавшийся в них мир будил в ее сознании какие-то странные и тяжелые фантазии. Накануне вечером Пол дежурил и, обходя палаты, наткнулся на группу женщин, которые смотрели по телевизору какую-то политическую программу. Речь в ней шла о биржевых играх, внешней политике и о сбежавшем из тюрьмы опасном рецидивисте. Арчин стояла чуть в стороне от других. Ей почти всегда приходилось смотреть телевизор стоя. Из-за своего маленького роста она могла видеть, что показывают, только с первого ряда, а там обычно усаживались пациенты-старожилы, считавшие это своим законным правом. Незаметный в тени, Пол некоторое время наблюдал за нею, надеясь, что что-нибудь в ее поведении подскажет ему решение загадки. Биржевая сводка и последовавшие за ней интервью не произвели на нее особого впечатления. Она только повторяла одними губами знакомые слова, вполне разумно. Диктор переключился на внешнюю политику, стали показывать репортаж из Вьетнама. Солдаты, плевающие из огнеметов соломенные хижины, вертолет, преследующий бегущего через рисовое поле человека, тот же человек на земле, сраженный пулеметной очередью, беженцы с детьми, бредущие по грязной дороге эти кадры потрясли Арчин. Она смотрела не отрываясь, закусив нижнюю губу. «Только это ничего не значит», — подумал Пол. «Такие кадры должны выводить из равновесия всех нормальных людей». Он уже собрался тихонько выскользнуть из комнаты, когда начался последний сюжет. Сначала она ничего не поняла, но постепенно смысл происходящего стал до нее доходить. Репортер показывал, каким именно образом человек убежал из тюрьмы. Фотографии толстых стен с колючей проволокой, рассказы охранников – все это потрясло ее настолько, что она не смогла больше смотреть и отвернулась от экрана. Поворачиваясь, она заметила Пола, и на мгновение ее глаза встретились с его. Они были полны слез. «Привет, Пол!» — воскликнул Мерза, одновременно звеняв колокольчик. Несмотря на то, что прошло уже несколько недель, начальство не удосужилось заказать электрику нормальный звонок. — Что-то ты сегодня не прыгаешь от радости, Какая Айрис. — Ох, спасибо, хорошо. — Рад слышать. Мерза на время замолчал, покалил, ставила на стол чай, затем продолжил. «Ну, если кто-то и испортил тебе настроение, так уж точно не вторая дама твоего сердца. Арчин делает заметные успехи, верно?» «И да, и нет», – пожал плечами Пол. «Хотя, конечно, она продвигается быстрее, чем я ожидал». «С чего же тогда депрессия? Опять святой Джо?» «Нет». Пол виновато улыбнулся. «Наверное, я просто не привык, что что-то может идти хорошо». Холлинхетт, наконец, оставил меня в покое. Элсип вообще доволен. Работа идет нормально. Я должен быть на седьмом небе. Но ведь чем лучше идут дела сейчас, тем хуже будет потом, когда они испортятся. Более пессимистичной философии я не слышал. Пробормотал Мерза, размешивая чай и чуть слышно позвякивая ложечкой. Пол колебался. Он уже раскрыл было рот чтобы рассказать Мерзе об Байрис и заодно попросить совета. Больше ему некому было обратиться, и он был уверен, что пакистанец его поймет. Но в любое время комната могла наполниться народом, а он не хотел, чтобы по обрывкам фраз кто-нибудь догадался о его гнетущем секрете. Он нашел компромиссное решение. «Выпьем перед обедом, Мерза!» — Мы забросили этот обычай с тех пор, как Айрис вернулась домой. — С удовольствием, — кивнул Мерза. — Только не перед обедом. Мне придется сегодня задержаться. Давай после. Пол мысленно подбросил монету. Домашние вечера наедине с Айрис постепенно превращались для него в пытку, потому что при каждом взгляде он невольно выискивал подтверждение ее состояния. Он был уверен, что срок ее месячных давно прошел. Но она молчала, а сам он не знал, как завести разговор. С другой стороны, как бы не хотелось ему поговорить с Мерзой, если он заявит, что собрался идти куда-то один, скандал неминуем. «Приведи Айрис в иголку часам к девяти», — прервал его колебание Мерза. «Ну...» «Вы можете натолкнуться на меня случайно. Думаю, немного холодной вежливости ей не повредит. Ну как...» «Все лучше, чем сидеть дома». «Хорошо, в девять». Айрис обрадовалась предложению сходить выпить. Возможно, потому, предположил Пол, что это отвлечет ее от собственных тревог. Однако еще до того, как Мерза случайно на них наткнулся, она впала в меланхолию и на все вопросы отвечала односложно. Наконец появился пакистанец. И Пол ожидая продолжения спектакля, который она устроила, когда он пригласил Мерзу домой. Сейчас, однако, ей явно не хватало на это энергии, и он с удивлением понял, что та реакция не была автоматической, как он предполагал раньше. Она требовала осознанного контроля и немалых усилий. В таком случае защитный механизм. Привычка – это стабильность, она же безопасность. Существование людей, которые ведут себя не так, как мы – цвет кожи здесь ни при чем, это только внешний признак – представляет для личности угрозу. То, что делаем мы, единственно верно. Отвергать чужака – значит оберегать себя от мысли, что верно может быть относительным. В более тяжелых случаях наступает культурный шок. Жертва оказывается среди людей, придерживающихся абсолютно чуждых ей обычаев и неписанных правил, и тогда ее одиночество уравнивается с душевной болезнью. Но это значит... Пол невольно вскрикнул и прищелкнул пальцами. Мерза оборвал на полусловие историю, которую Айрис даже не делала вид, что слушает, и недоуменно уставился на него. «Прости», — сказал Пол. И большое тебе спасибо, Мерза. Ты только что подал мне блестящую идею.